Условия оговорили заранее в касающейся этой работы переписки между сицилийским вельможей и проживавшими в Амстердаме голландскими агентами, одного из которых, по-видимому, и следует поблагодарить за то, что он предложил Рембранта в качестве исполнителя и свел две эти фигуры, занимавшие видное место в мире искусства XVII столетия, но лично никогда не встречавшиеся, хотя отношения их,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 Ныне мы соглашаемся с тем, что лицо на медальоне, прицепленном к золотой цепи, коей нуждающийся художник украсил философа, скорее всего, принадлежит Александру, хотя, если не особенно привередничать, в нем можно найти исходство сходство с Афиной, лица которой никто из встречающихся с нею зарисовать, разумеется, не пытался. Никто из писавших или воявших Афину, включая и скульптора Фидия, создавшего гигантскую фигуру богини, которая приводила в оторопь всякого, кто дивился Акрополю, понятия не имел, как она выглядит. Цена картины равнялась 500 гульденам. В 1653 году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 портрета голландского поэта и историка Питера Корнелиса Хофта. Когда в 1907 году знаменитый торговец с произведениями искусства Джозеф Дювин купил картину у наследников французского коллекционера Радольфа Кана и продал ее миссис Арабелли Хантингтон, вдове американского железнодорожного магната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 Финансовые затруднения приобрели эпидемический характер. Экономика приходила в упадок, капиталы скудели, а кредиторы становились все настойчивее. Дом Рембранта был роскошным городским поместьем голландского покроя, стоявший в жилом квартале для избранных на одной из самых широких и модных улиц в восточной части Амстердама на синт антониес бреестрат Слово Бреестрат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 Рембранту было 47 лет, он скорым шагом приближался к банкротству. Саския умерла 11 лет назад. Из четверых детей, родившихся у господина и госпожи Рембрант ван Рейн, за 8 годов их супружества выжил только последний Титус. Аристотель, размышляющий о рембранте, размышляющим об Аристотеле, часто воображал, когда лицо Рембранта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 Когда же собственная Рембрантова половина сошла на нет, все траты пришлось оплачивать из доли, полученной ребенком. Из 20 тысяч гульденов, такова сделанная задним числом оценка величины Титусова наследства, он, став молодым человеком, смог получить меньше семи.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 «Ночной дозор» их пережил. Это произведение, на которое чаще всего указывают в подтверждении гения Рембранта, Даже по борочным стандартам, совершенно ужасно почти во всех достойных упоминания отношениях, включая и замысел художника, направленный на разрыв с традицией. Краски здесь кричащие, позы оперные, Контрасты смазаны, акценты беспорядочны.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 Есть и другие, кто уверяет, будто то был сам Рембрандт. Саския умерла в год «Ночного дозора» — И Рембрандт наделил ее чертами резвую девочку, бегущую с освещенным лицом слева направо сквозь толпу мушкетеров. Она умерла 30-летней. То обстоятельство, что именно в год утраты жены состояние Рембранта пошло на убыль